Часть 4. Эпиграф. Вначале был мир, и мир был Бог, и мир был хорош. Фрагмент из еретической Библии. Глава 69. По сравнению с другими потенциальными местами преступления, холодильная камера городского морга была прям таки подарком судьбы. Крайне ограниченный доступ в нее помешал нагромождению полустертых отпечатков пальцев, волосяных фолликулов и других, ведущих в никуда вещественных доказательств, которые только мешают большинству расследований. Все поверхности были идеально чистыми. К тому же имелась полная запись с камеры системы видеонаблюдения, где было видно место пребывания подозреваемых и то, к чему они прикасались. Здесь. — сказал Аркадиан, указывая на край скомканной зеленой клеенки, лежащей на каталке. Первый подозреваемый прикасался к ней. Петерсон улыбнулся. — Проще снимать отпечатки только со стекла. Еще он брался за ящик. Показывая на восьмой номер, добавил Аркадиан. — Сообщите мне сразу же, как только получите результаты. Он вышел, оставив Петерсона Раскладывать кисточки и откручивать крышечку с баночки, содержащей мельчайшую алюминиевую пудру. Полицейский в форме стоял у двери, не впуская никого постороннего. В коридоре напротив своего кабинета появился рейс. В руках он держал запечатанную в полиэтилен банку для хранения препаратов. Аркадиан на ходу взял ее. Где девушка? спросил он. В комнате для отдыха персонала. На первом этаже, сказал Рейс. Она дает показания. В протоколе подробно излагалось все, что случилось с того момента, как Лив вошла в морг и до того, как девушка опознала загадочного мужчину, снятого камерой видеонаблюдения. Она как раз собиралась подписать свои показания, когда в комнату вошел Аркадиан. Лив до сих пор не смогла разобраться, какова роль Габриэля в этом деле и в какую игру он играет. Она не стала описывать таинственного незнакомца, как человека, намеревавшегося похитить меня в аэропорту. Лив сообщила только о том, что подозреваемый выдал себя за полицейского и предложил подвести ее в город. Габриэль не наставлял на нее дуло пистолета. Он не похищал тело ее брата. Неизвестно, правда, что он делал в морге. В конце концов, журналистка остановилась на нейтральной формулировке — Человек, который встретил меня в аэропорту и, назвавшись полицейским, повез в город. Вышло немного нескладно, но точно. Под своей фамилией она вывела сегодняшнюю дату. Полицейский в форме проверил подпись и, отодвинув стул от узкого столика, вышел из комнаты. Аркадиан закрыл за ним дверь. Лив придвинула к себе горшок с поблекшей геранью и начала обрывать увядшие цветки, которые затем бросала на землю под растение. Нашли его? — спросила девушка. Аркадиан выглянул из окна на улицу. — Самое время полицейскому автофургону с тремя задержанными подозреваемыми остановиться перед зданием. Но чудо не произошло. — Еще нет, — ответил он. На мокром асфальте, в том месте, где стояли пожарные машины, расплылось масляное пятно. Но мы ищем. Аркадиан взглянул на помятую газету, лежавшую между ними на столе. На первой странице пестрел калейдоскоп зачеркнутых букв. — Удалось что-нибудь составить? — спросил инспектор. — Пока нет. Меня все время отвлекали. Честно говоря, это какое-то безумие. Аркадиан промолчал, надеясь, что так будет лучше. — Вы действительно думаете, что тело похитили из-за этого? Внимательно разглядывая набор символов и букв, спросил Лив. Вполне возможно. Когда мы поймаем похитителей, мы спросим у них. Но пока я хотел бы попросить вас об одной услуге. Полицейский положил на стол перед собой взятый у Рейса пакет. Глаза Лив недобро сузились. Это специальная палочка для того, чтобы брать образцы клеток из ротовой полости. Кивнув, объяснил Аркадиан. Учитывая результаты, которые Рейс получил из лаборатории, будет неплохо, если он сможет сравнить вашу ДНК с ДНК вашего брата. Это подтвердит ваше биологическое родство. Инспектор пододвинул пакет к девушке. Лив оторвала последний сухой цветок герани и положила его рядом с остальными. Девушка распечатала пакет, открыла банку для хранения препаратов, потерла у себя во рту ватным тампоном и положила его обратно. Завинтив крышку, Лив передала банку полицейскому. Мрачная громадина цитадели вздымалась за современными зданиями, стоящими на противоположной стороне улицы. Вид этой горы вызвал у Лив нервную дрожь. Аркадиан проследил за ее взглядом. Что это? Вскакивая со стула, воскликнул полицейский. Автофургон с логотипом канала новостей остановился перед зданием. Я им не звонила. Начала оправдываться Лив. Я работаю в газете. Мы ненавидим телевизионщиков. В дверь постучали. Извините, шеф. Заглядывая в комнату, сказал Петерсон, — Я тут получил с клеенки почти полный набор отпечатков. Вы хотите, чтобы я отправил их обычным путем или это срочно? Подождите минуточку. Я сейчас, повернув голову клифф, он произнес, — Я знаю, что вы не звонили телевизионщикам, но... Поймите меня правильно. Думаю, нам надо вывести вас из здания. Лицо девушки помрачнело. Это не попытка избавиться от вас. Просто я считаю, что здесь вы очень рискуете. Если прессе известно, что случилось, они возьмут Морк в осаду. Я не хочу, чтобы люди, похитившие тело вашего брата, узнали из шестичасовых новостей о том, что вы находитесь тут. Я поручу отвезти вас обратно в центральное управление. Там вы сможете принять душ и переодеться. Я заеду за вами позже. Лив скосила глаза на испачканную одежду. Хорошо согласилась она. Но если это уловка, чтобы отделаться от меня, то, выйдя из Центрального управления, я вернусь прямо сюда и созову пресс-конференцию. — Ладно, ладно, — проворчал Аркадий, — только отойдите от окон. Я не хочу, чтобы вас показали в новостях. — Я тоже не хотела бы этого, — разглядывая грязную блузку, — подумала Лив. Девушка заправила локон грязных волос за ухо и взглянула в окно, стараясь уловить свое отражение в стекле. Но вместо этого ее глаза невольно остановились на черной горе, темнеющий на фоне лазурного неба